Лилиан Джексон Браун, кот, который был почместером, читает огне. Один мужчина лет пятидесяти, рост шесть футов и два дюйма, сидеющие волосы, усы густые, открыл глаза и обнаружил себя лежащим на чужой кровати в незнакомой комнате. Продолжая спокойно лежать в постели, он без особого любопытства оглядел комнату, останавливая мрачный взгляд то на металлической спинке кровати, то на отвратительного цвета стенах, то на телевизоре высоко на полке. За окном бешено метались ветви деревьев. Он почти явственно услышал нежный голос матери. «Дерево, приветствую тебя, Джеймси! Помаши ты в ответ, как вежливый маленький мальчик!» «Джеймси? Это мое имя? Оно звучит не совсем точно. Где я? Как меня зовут?» Вопросы возникали и медленно таяли в его сознании, не вызывая никакого беспокойства, разве только растерянность. В памяти всплыл образ старика с бородой Санта-Клауса, который стоял возле кровати и говорил «Мы отвезем тебя в больницу». У тебя скарлатина, Джеймси. Мы очень хорошо, хорошо тебя лечить. Больница? Эта больница? У меня скарлатина? Несмотря на внешнее спокойствие и безмятежность окружающей обстановки, появилось неприятное ощущение, что ему не хватает чего-то жизненно важного. Как будто он лишился кого-то близкого. Мама? Он нахмурился и почувствовал слабую боль. Поднял левую руку и нащупал на лбу бинт. Быстро проверил остальные части тела. Все на месте, ничего не сломано. Однако правый локоть и правое колено в бинтах. И какое-то странное ощущение в левой руке. Пошевелил пальцами. Все вроде в порядке. И все же что-то не так. Что-то сбивало с толку. Он глубоко вздохнул и задумался. Вероятное... Он позабыл что-то сделать. Полная незнакомая седая женщина неслышно скользнула в комнату и улыбнулась. «О, вы проснулись! Вы хорошо спали ночью? Сегодня прекрасный день, хотя и ветрено. Как вы себя чувствуете, мистер К? К? Джеймси Кэ? Это мое имя?» Оно звучало непривычно, даже нелепо. Он провел рукой по лицу, по знакомым усам, по щекам, которые брил десять тысяч раз. Проверяя голос, вслух произнес, обращаясь к самому себе. «Лицо помню, а имя нет». «Мое имя?» «Тудл», — любезно подсказала женщина. «Миссис Тудл». «Вам что-нибудь нужно, мистерка?» «Доктор Гудвинтер будет через несколько минут. Я возьму кувшин и принесу свежей воды». «Вы готовы подзакусить?» Покидая комнату с кувшином в руке, она бросила через плечо. «У вас в палате есть туалет и ванная». «Туалет», «ванная», «подзакусить», тудол. иностранные слова, не имеющие никакого смысла. Старик с бородой сообщил, что у него скарлатина. А сейчас эта женщина говорит о туалете и ванной. Все это походит на некую непонятную болезнь. Он еще раз вздохнул и закрыл глаза. чтобы увидеть старика с бородой Санта-Клауса. Когда же вновь открыл их, перед ним стояла молодая женщина в белом халате и держала его за руку. «Доброе утро, милый! Как ты себя чувствуешь?» В ее голосе слышалось что-то знакомое, и он помнил эти зеленые глаза и длинные ресницы. На шее у него что-то болталось. Оказалось, это бинт. Он смущенно спросил, «Вы мой доктор?» «Да, и более того, гораздо более!» Слегка подмигнув, ответила она. В этом опять слышалось что-то знакомое. «Это моя жена?» «Я женат?» «Я оставил семью?» Появилось чувство вины, как будто он уклонялся от ответственности за что-то. «Вы вы моя жена?» Нерешительно спросил он. «Пока нет, но я работаю в этом направлении». Она поцеловала свободное от бинтов место на лбу. «Ты все еще чувствуешь слабость, не так ли? Но скоро все будет в порядке». Он взглянул на левую руку. «Чего-то здесь не хватает. Твои часы и кольцо в больничном сейфе. Пока не будешь готов вернуться домой». Вежливо объяснила она. А, «А, хорошо. Но почему я здесь?» Со страхом спросил он, желая узнать, чем же он все-таки болен. Ты упал с велосипеда на шоссе скатертью дорога. Помнишь? Скатертью, дорога, туалет, ванная, подзакусить. Слабость чувствуешь? Интересно, на каком языке говорят эти люди? Он осмелился спросить: а у меня есть велосипед? Да, у тебя был велосипед, но он разлетелся в дрепельский. Придется купить новый десяти скоростной. «Дребезги, десятискоростной, туду!» Он испуганно затряс головой и, прочистив горло, спросил. «Женщина, которая только что вышла, сказала, тут есть туалет и ванная. Это что? Что-то вроде... Это значит, что ты можешь встать и идти в ванную?» Улыбка тронула губы доктора. «Я вернусь, как только закончу обход». Она вновь поцеловала его. «Арчи Райкер собирается посетить тебя. Он летит из центра». Затем, дружески взмахнув рукой, Длинноногая и стройная, она вышла из комнаты. Арчи Райкер, центр. О чем она говорила? И кто она такая? В его положении несколько неудобно было спрашивать об этом. Он сокрушенно пожал плечами, выбрался из постели и поплелся в ванную комнату. Там он узнал в зеркале печальные глаза, седые виски и пышные усы цвета соли с перцем. Однако имя так и не возникло в памяти. Когда женщина, представившаяся как Тудл, принесла поднос с тем, что полагалось подзакусить, он съел какой-то мягкий желтый шарик, две соленые коричневые лепешки, непонятные тонкие-тонкие рассыпчатые ломти, которые намазал чем-то красным и сладким, после чего был рад снова лечь, закрыть глаза и больше ни о чем не думать. Вдруг он открыл глаза. У кровати стоял пухлый с небольшим брюшком мужчина. Казалось, эту лысеющую голову и румяное лицо он видел уже много-много раз. Чертова кукла, добродушно сказал посетитель. Нагнал ты на нас страху. Что ты собирался сделать? Убить себя? Ну, как ты себя чувствуешь, квил? Это мое имя? Я не могу вспомнить. Мужчина дважды сглотнул и побледнел. «Все друзья зовут тебя Квил, «Сокращенный от Квиллер!» «Джим Квиллер!» «Не Киллер, а Квиллер после КВ!» Больной молча принял информацию и кивнул. «Ты не помнишь меня, Квилл?» «Я Арчи Райкер, твой старый дружище!» Квиллер уставился на него. «Дружище?» «Еще одно загадочное слово!» «Мы вместе выросли в Чикаго!» «Последние несколько лет я был твоим редактором в дневном прибое!» Мы миллион раз завтракали вместе в пресс-клубе. Вспомни. В затуманенном мозгу Квиллера блеснул свет. Подожди минуточку, я хочу сесть. Райкер нажал кнопку. Головная часть кровати поднялась. Он подтащил стул. Милинда позвонила мне и сказала, что ты свалился с велосипеда. Я сразу же приехал. Милинда? Милинда Гудвинтер. Твоя последняя пассия, Квил, А также твой врач, счастливчик. «А что это за место?» – спросил Квиллер. «И где я? Это Пикоксская больница?» «Да, тебя прис... привезли сюда после случившегося». Пикакс. И что это за больница?» «Город Пикакс находится в четырехстах милях к северу отсюда. Ты живешь за последние два месяца. Ты помнишь? Ты здесь живешь». «О, я оказался здесь, когда уехал из Чикаго?» «Квин, ты покинул Чикаго двадцать лет назад». Спокойно проговорил Райкер. С тех пор ты жил в Нью-Йорке, Вашингтоне и многих других городах. Так, подожди секундочку, я хочу сесть в то большое кресло. Райкер приподнял красный клетчатый халат с рваным подолом. Вот, залезай в него. Вроде он твой. Из одежды Макинтоши. Это напоминает тебе о чем-нибудь? Твоя мать была родом из Макинтоши. Лицо Квиллера посветлело. «Правильно! А где она? С ней все в порядке?» Райкер глубоко вздохнул. «Она умерла, когда ты учился в колледже, Квилл!» Он замолчал, обдумывая, что говорить дальше. «Послушай, давай по порядку. Я знаю тебя с начальной школы. Твоя мать звала тебя Джеймси, а мы звали тебя Снупи. Помнишь, почему?» Квиллер отрицательно покачал головой. Ты всегда совал свой нос в коробке с завтраками других детей. Он пристально всматривался в лицо друга, надеясь обнаружить хотя бы тень воспоминаний. Ты помнишь нашу первую учительницу? Она была тощей, но с широкими бедрами. Ты еще как-то сказал, старая миссис Буши весьма похожа на грушу. Помнишь? В ответ Квиллер слегка кивнул, и слабая улыбка появилась на его лице. Ты всегда ловко обращался со словами. Ты играл в них, пока все остальные играли с водяными пистолетиками. Райкер терпеливо продолжал ностальгическое повествование, отмечая все взлеты в жизни друга. Ты три года был первым по сочинениям. В средней школе рано открыл для себя существование девушек. Там в школе ты играл в бейсбол на внешнем поле, сильный отбивающий, хорошо подавал мячи игрокам. К тому же ты выпускал школьную газету. «Северный ветер!» – пробормотал Квиллер. «Точно! Так она и называлась. После школы ты пошел в армию и вернулся оттуда со сломанным коленом, что закрыло для тебя дорогу на бейсбольное поле. В колледже ты пел в хоре и проявлял интерес к актерству. Годы мчались, как минуты. Мы оба ушли в журналистику, и ты получил шикарную работенку. Ты стал королем уголовной хроники». Более того, как только возникали заварушки за океаном, горячие точки посылали именно тебя. С каждым откровением Райкера мозг Виллера работал четче, и память все более осознанно восстанавливала прошлое. Ты, продолжал Миш Марчи, завоевывал журналистские премии и написал книгу о городских преступлениях. А она попала в список бестселлеров на 10 минут. На лице Райкера появилось облегчение. Его друг начинал кое-что соображать. «Ты был моим шафером, когда я женился на Розе. Весь день лил дождь, я помню, мокрое конфетти. В Шотландии ты женился на Мириам». Вновь Квиллер почувствовал смутное беспокойство. «А где она? Почему ее здесь нет?» «Ты с ней развелся лет десять назад. Она живет где-то в Коннектикуте». Печальный взгляд устремился в пространство. И после этого все полетело кувруком. «Хорошо. Будем откровенны, Квилл. Ты запил и стал работать спустя рукава. Тебя уволили, и ты со своим характерным почерком пришел в дневной прибой, где и выпустил несколько хороших материалов. Ты мог писать об искусстве, антиквариате, интерьерах. Даже если ничего не смыслил в этом», – вставил Квиллер. «Да, но когда ты стал ресторанным критиком, твои колонки захватывали не меньше, чем криминальные расследования». «Подожди, Арчи». «Как долго я не подходил к письменному столу? Я должен вернуться к работе». «Ты завязал с этим несколько недель назад». «Что? Почему завязал?» «Я нуждаюсь в работе». «Уже нет, друг мой. Ты унаследовал кучу денег. Все состояние Клингеншойнов». «Не верю». «А чем я занимаюсь и где живу?» «Здесь, в городке Пикакс. «Таковы условия завещания». «Ты должен прожить в Мускаунте пять лет. Ты унаследовал большой дом в Фикоксе, а также гараж на четыре автомобиля, лимузин и...» Квиллер сжал ручки кресла. «Кошки! Где мои кошки? Я их не покормил!» Так вот, что его беспокоило. «Мне нужно отсюда выбраться, Арчи!» «Не кипятись, а то лопнешь по швам. «Ребята твои в порядке! Твоя дома правительница кормит их, а сейчас еще и готовит комнату для меня!» Ибо я намерен остаться на ночь. Домоправительница? Ну да, миссис Коп. Я был бы не против вернуться туда прямо сейчас и соснуть немного, как-никак, на ногах четырех утра. И я с тобой, где моя одежда? сиди сиди Квилл. Милинда хочет взять несколько анализов. Я встречусь с тобой позже. Арчи, никто, кроме тебя, не смог бы откопать все эти древние истории. Райкер крепко сжал руку друга. Ну что, пришел в себя? Вроде бы да. «Не беспокойся». «Ну, пока, Квил. Рад видеть, что ты в норме». «Ух, и нагнал ты на меня страху». После того, как Райкер ушел, Квиллер испытал себя. Дружище, соснуть, подзакусить. Сейчас он уже знал смысл этих слов. Мог даже вспомнить свой номер телефона. Он знал, как зовут его кошек. Коко и Юм-Юм. Пара прекрасных, но весьма тираничных сеансов. Но он не мог вспомнить, как не старался, события, которые происходили до и после случившегося с ним. Почему он упал с велосипеда? Наехал на рытвину или камень? Или потерял сознание, когда крутил педали? Возможно, поэтому Мелинда и хочет взять анализы. Он слишком устал, чтобы напрягать память дальше. Воспоминания о прошлом истощили его организм. В одно утро он прожил более 40 лет. Необходимо было соснуть Улыбаясь тому, что знает все эти слова, он закрыл глаза. Спал он крепко и видел во сне, как завтракает в солнечной комнате, зеленой с желтым. Экономка подает макароны с сыром, посыпанные зеленым и красным перцем. Он видел все в мельчайших деталях – коричневую кастрюлю, розовый свитер домоправительницы. Во сне цвета буквально действовали на нервы, и вот он якобы говорит, миссис Коп, что возможно прокатиться на велосипеде по шоссе, скатертью дорога. Будьте осторожны с этой старой ржавой рамой, отвечает она. Вам нужно купить десятискоростной мистер К. Десятискоростной мистер К. Десятискоростной мистер К. И тут он проснулся. Он был весь в холодном поту. Увиденное казалось слишком реальным, чтобы быть сном. Он решил проверить себе. Потянулся к телефону. Набрал домашний номер и, услышав приветливое «Алло» экономки, восхитился звуковой достоверности сна. «Как дела, миссис Коб, как кошки?» «О, это вы, мистер К? звизнула миссис Коп. «Благодарю Всевышнего, что вы не рассыпались на части. Кошки, О, они очень скучают без вас. Коко не хочет есть, а Юм-Юм все время орет. Они знают, что что-то не в порядке. Мистер Райкер здесь». Я послала его наверх, чтобы поспал немножко. — Вам что-нибудь нужно? Что я смогу вам послать, мистер К? Спасибо, ничего не надо. Завтра я буду дома. Но ответьте на несколько вопросов, если можете. Вы подавали вчера макароны с сыром? — О, боже! Я надеюсь, что не завтра послужил причиной вашего падения с велосипеда. — Да нет, конечно, не волнуйтесь. Я просто пытаюсь вспомнить кое-что. На вас вчера был розовый свитер? Да, ну тот, который вы мне подарили. «А Обсуждал ли я с вами планы на вечер. О, мистер К, вы начали расследование. У вас есть какие-то подозрения? Нет, это лишь любопытство, миссис Кол. Ну дайте подумать. Вы сказали, что хотели бы покататься на старом велосипеде, а я вам посоветовала купить новый, десятискоростной. Теперь уже вы его купите, мистер К. Шериф обнаружил ваш старый в канаве. Он разбит дребезги. В канаве? Странно. Квиллер задумчиво пригладил усы. Он поблагодарил домоправительницу и посоветовал предложить Коко несколько деликатесов для повышения аппетита. Где он? Поднесите, миссис Копп, его к телефону. Он на холодильнике. Прислушивается к каждому моему слову. Ну, посмотрю, дотянется ли телефонный шнур... «До кота!» Было слышно, как миссис Коп начала уговаривать кота. Наконец Коко издал знакомый вопль, который прозвучался всей отчетливостью. И Квиллер по характерному шуму догадался, что кот обнюхивает трубку на том конце провода. «Привет, Коко! Старик Коко! Ты заботишься о Юм-Юм? Оберегаешь дом от львов и тигров?» Послышалось довольное мурлыканье. Коко ценил интеллигентные разговоры. «Будь хорошим котом и ешь. Ты должен поддерживать свои силы для борьбы со всеми этими ягуарами и черными буйволами. Пока, Коко. Я буду завтра дома». «Яу!» Пронзительный крик чуть не взорвал барабанную перепонку Квиллера. Он положил трубку и, повернувшись, увидел миссис Тудл, которая стояла, широко открыв глаза от удивления. Я, «Я... не хотите ли поесть, мистер Кэ?» «Если не возражаете, я спущусь в кафе». «Как вы полагаете, сегодня подают консоме с яйцами пошот или рублеными медиями?» Встревоженная миссис Тудл поспешно вышла из комнаты. Квиллер усмехнулся. Он ощущал необыкновенный подъем после краткого знакомства с амнезией. Причесываясь перед тем, как спуститься в кафе, он вспомнил слова миссис Коп. Шериф нашел велосипед в канаве. Дренажная канава находилась в добрых 30 футах от дорожного покрытия, что позволяло в будущем расширить шоссе. Если он отключился или наехал на какое-то препятствие, то и он, и велосипед могли оказаться только на гравийной обочине. Так каким образом велосипед очутился в канаве? Да, вот это вопрос. Надо будет им заняться позднее. А сейчас ему хотелось есть. Облаченный в цвета Макинтошей, Квиллер направился к лифту, медленно и осторожно ступая на забинтованную ногу. Он был благодарен судьбе, что не упал на поврежденное когда-то колено. Причем теперь оба колена покалечены. Каждый встречный, казалось, знал его. Персонал больницы и амбулаторные больные приветствовали Квилера, называя по имени или скорее по инициалу. А одна из сестер сказала, извините за комнату, мистер К. я имею в виду цвет стен, их должны были выкрасить в розы, антик, но маляры промахнулись с колером. Да, не очень аппетитно, согласился Квиллер, похоже на сырую говядину, но я не умру от этого в ближайшие сутки. В кафе его встретили аплодисментами сестры, технический персонал, врачи, которые поглощали салаты из прессованного творога, массу. чили и тушеную треску с отварным сельдереем. Ответив на приветствие учтивыми поклонами и рукопожатиями, он встал в очередь за седовласым деревенским врачом, обладавшим двумя заслугами. Во-первых, он был отцом Мелинды, а во-вторых, смазывал глотки, вправляя кости и принимал роды чуть ли не у половины населения Мускаунти. Доктор Галифакс Гудвинтер, обернувшись, воскликнул. «Ага, знаменитый велосипедист! Рад убедиться, что все еще среди живых! Был бы весьма жаль, если бы моя дочь потеряла своего первого единственного пациента!» Сестра, стоявшая за квиллером, слегка подтолкнула его локтем. «Вам следовало бы надеть шлем, мистер К. Вы могли погибнуть!» Подхватив поднос с соком и горячей кукурузной сдобой, Кюллер прошествовал к столу, за которым сидели трое знакомых и мужчин. Он встречал их в бустер-клубе «Пикокса» Пикакса, главный администратор, общительный уролог и банкир, обслуживающий совет попечителей больницы. Врач поинтересовался. «Думаете подать на кого-нибудь в суд, мистер Гвилл? Могу свести вас с парочкой предприимчивых адвокатов, которые специализируются на дорожных происшествиях». Банкир добавил – Вы не можете подать в суд на изготовителя. Такие велосипеды не упускаются уже лет 50. А главный администратор подытожил. Мы тут скидываемся, чтобы купить вам новый велосипед, а возможно и новый халат. Похлопывая по из ветхой красной шотландки, Квиллер заявил не без пафоса. Это старинный халат самого достойного происхождения, а следы времени лишь повышают его ценность. На самом деле Коко порой охватывала страсть к жеванию шерсти. И тогда от него доставалось обивки кресел, халату, макинтошей и другим шерстяным вещам. Квиллер почувствовал себя легко в больничной среде. Здесь царила та же атмосфера беззлобного подшучивания, которая так нравилась ему в дневном прибое. Казалось, каждый житель Пикокса расположен к нему. А почему бы и нет? Он приятный собеседник, сочувственный слушатель – И самый богатый человек Мускаунти. У него не возникало иллюзий на свой счет. Когда он писал очерки для прибоя, его окружали лоббисты, политики, крупные дельцы и коммерсанты помельче. Он с благодарностью принимал их внимание, но никогда не заблуждался относительно их истинных чувств. После ланча лаборант взял у него кровь на анализ, затем Квиллеру сделали электрокардиограмму, после чего он уснул, чтобы увидеть еще один сон. который опять показался очень реальным и тревожным. Он выбирался из канавы возле пустынного шоссе. Одежда промокла, брюки порвались, ноги кровоточили. Кровь, капающая со лба, слепила правый глаз, когда он выполз на дорогу и попытался идти. Вскоре рядом с ним остановился красный автомобиль, и некто в голубой рубашке выскочил из машины. То был джуниор Годвинтер, молодой редактор газеты Пикакский пустячок». Джуниор подобрал его и подбросил до города. Всю дорогу он трещал безумолку, а Квиллер словно онемел. Он пытался ответить на вопросы Джуниора, но не находил слов. Сон внезапно оборвался. Квиллер весь в испарине, дрожащий, сел на кровати. Он вытер пот с лица, дотянулся до телефона и позвонил в редакцию. Квил живой, заорал в трубку Джуниор. Когда вчера я подобрал вас, вы скорее походили на мертвеца, чем на живого. Мы даже дали в номер сообщение о вашей кончине, на случай, если вы вдруг отбросите коньки. А, благодарю. Весьма предусмотрительно с вашей стороны. Ну а как вы чувствуете себя на все сто? По голосу вроде нормально. Да, они тут подлотали меня, и теперь я словно сошел с полотна, дух семьдесят шестого. «Где вы меня подобрали?» «На шоссе с катертью дорога, за шахтой Бакшот. Вы брели посреди дороги в полной прострации и, кстати, в противоположную от города сторону. Ваша одежда была порвана и вся в грязи. Из раны на голове сочилась кровь. Вы действительно расстроили меня, особенно когда не смогли произнести ни слова. «Вы видели мой велосипед?» «По правде говоря, я его и не искал. Спешил доставить вас в больницу». «Я шпарил под 110!» «А на какой вы были машине?» «К счастью, на Ягуаре!» «Вот почему мне удалось выжить 110!» «Спасибо вам, Джуниор!» «Давайте позавтракаем на следующей неделе, плачу я!» Еще один сон оказался правдивым. Даже цвет автомобиля совпал. Квиллер знал, что у Джуниора был красный Ягуар. В кафе-больнице он обсудил свои сны с Мелиндой и Арчи Райкером, которые пришли пообедать с ним. Без белого халата и стетоскопа Мелинда больше походила на ту молодую женщину, с которой он встречался последние два месяца. «Ты целуешь всех лежачих больных?» – спросил ее Квиллер. «Только людей зрелого возраста», – ответила она, и в зеленых глазах зажегся озорной огонек. «Забавная штука», – начал он. Детали, которых я не мог вспомнить, вдруг привиделись мне во сне. Однако нет и намека на то, при каких обстоятельствах я все-таки попал в эту аварию. «Только не из-за рытвины», — сказала Мелинда. «Это широкое новое шоссе, гладкое, как зеркало». «Как я догадываюсь», — подал голос Райкер. «Ты свернул, чтобы что-то объехать. Может быть, то был скунс или енот, или даже олень. Я видел много мертвых животных на дороге, ведущей из аэропорта». «Мы никогда не узнаем точно», — произнес Квиллер. «Как дела дома? Тебе удалось поспать? Тебя миссис Коп накормила? И видел ли ты Коко? Все прекрасно». Коко встретил меня у парадной двери и подверг суровой инспекции. Думаю, я прошел осмотр, поскольку мне разрешили таки войти в дом. Поздно вечером, когда опустил больничный коридор, к Виллеру привиделся последний сон – пропавшее звено между макаронами с сыром и красным ягуаром. Он увидел, как едет по пустынному шоссе со средней скоростью, без всякого напряжения нажимая на педали и наслаждается гладким асфальтом. Он радуется плавно убегающим холмам и отсутствию транспорта. Подъем на такие холмы легок, а спуск – сплошное удовольствие. Он уже миновал заброшенную шахту Бакшот, полуразвалившиеся здания конторы и надписи «Опасно не подходи, внимание, провалы». Забытые шахты, разнообразившие унылый пейзаж вокруг Пикакса, были для Квиллера источником бесконечного очарования, таинственные и молчаливые. Однако Бакшот отличался от всех. Ему говорили, что из этой шахты, где в тринадцатом году были заживо похоронены 13 углекопов, до сих пор слышится жуткий свист. Во сне он проехал Бакшот, медленно крутя педали. Только взвякивание спиц заднего колеса и поскрипывание цепи нарушали тишину. Напоследок он оглянулся на серое здание конторы. Крутой склон у провала, трепетная зелень сорняков смягчает суровость пейзажа. Он так внимательно разглядывал все это, что прозевал грузовик, едущий ему навстречу, и не замечал его, пока не услышал рокот мотора. Взглянув вперед, он увидел, как грузовик резко прибавляет скорость и вдруг сворачивает на его полосу. Во сне он живо видел решетку радиатора, большая и ржавая, Она словно осклабилась от удовольствия, наезжая на него. Он дернул руль и метнулся в сторону канавы. Но переднее колесо налетело на камень, и он, потеряв управление, вылетел из седла. На миг он обрел способность летать. Страх вытолкнул Филлера из бытия, и он обнаружил, что сидит на постели, вопя и обливаясь потом. Вбежала дежурная сестра. «Мистер К, мистер К, что случилось? Вам приснился страшный сон?» Квиллер потряс головой, чтобы окончательно отогнать ночной кошмар. «Извините, надеюсь, я не разбудил всю больницу?» «Вы хотите воды, мистер К? «Спасибо. Не поднимите ли из головы кровати? Мне лучше посидеть некоторое время». Квиллер откинулся на подушку, вспоминая сон. «Он был таким же реальным, как и остальные. Голубое небо. Вокруг заброшены шахты, ядовито-зеленые сорняки, ржавая решетка радиатора грузовика-убийцы. Подобно другим, этот сон открыл ему то, что произошло на самом деле. Только некуда было звонить, чтобы удостовериться в правоте. Одно стало ясно. Столкновение на шоссе с катертью дорога — не случайность. «Да», — подумал Квиллер, — «меня в пикоксе любят, но не все».